глава 8. после того как мы с сестрой вернулись домой мама бросилась ко мне с расспросами она видела что я вернулся с деньгами а сестра успела ей сказать что слышала стрельбу хорошо что у меня хватило мозгов сестру в канаву спровалить и все что произошло на поляне она не видела пришлось маме соврать сказал что сестру освободила полиция которой командовал наш знакомый полковник мама вроде поверила но не думаю, что надолго. Сестра все равно потом выложит. Хорошо, что, приехав к нам, офицер не стал допрашивать меня при всех. Попросил нас не беспокоить. Через пару дней по телевизору сказали, что бравая полиция освободила заложницу. Причем бандиты оказали сопротивление и были уничтожены. Мама, увидев этот репортаж, успокоилась. В связи с последними событиями, которые произошли в нашей семье, я наконец-то решила о охраной. Для этого мы собрались всей семьей, нужно было решать, где взять охрану. Сестру в школу мама отпускать отказывалась, она была еще сильно напугана. Сейчас ее обучала женщина, которая приезжала к нам домой, но долго так продолжаться не могло. Мама хотела, чтобы Лера общалась со своими сверстниками, я был полностью с ней согласен. Да и в нашу клинику, которая должна вскоре открыться, тоже требовалась охрана. Причем не простые деревенские мужики, а подготовленные, профессиональные бойцы. Мама первоначально решила обратиться в частное охранное агентство. Брат отмел предложение мамы, как говорится, с порога. Впрочем, аргументировал он это вполне доходчиво. Сказал, что в нашей глуши нет нормальных агентств, а если есть, то простые мужики с перцовыми баллончиками нам никак не подходят. Мама собралась поспорить, но я брата поддержал. «Нам нужны охранники, имеющие реальный боевой опыт», – произнес я, – «чтобы, если что, не побоялись стрелять». «Вот-вот», – закивал Дима, – он был в курсе, что сестру похитили вооруженные люди, я ему все рассказал. «Кто в нашу глушь-то поедет?» – возмутилась мама. «Где нам таких людей набрать?» «Хороший вопрос», – произнес я. «Думать надо». «Может, к этому полковнику обратишься?» – спросила мама. «Нет». Тут же отказался я, а я не хочу, чтобы обо всех моих движениях кому-то докладывали. Мы снова задумались, в моей голове крутилась какая-то мысль, но я никак не мог поймать ее за хвост. «Маша!» – неожиданно подпрыгнул на столе брат. Мы с мамой с удивлением посмотрели на него. «Что Маша?» – поинтересовалась мама. «Маша мне рассказывала, что у нее сосед воевал. Сейчас дома сидит с инвалидностью, только у него с головой не все в порядке». Трясется после контузии, а когда сильно напрягается, то может сознание потерять. Его дочь, подруга Маши говорила, что он в спецназе служил. Может, конечно, врет, но то, что он бывал в горячей точке, это факт. Попробуешь его вылечить? – посмотрел на меня Дима. Можно попробовать. А ты уверен, что он к нам работать пойдет? Может, он обратно в армию захочет уйти? Не знаю, но попытаться стоит. Все равно терять нечего, – сказал Дима. «Давай завтра к нему съездим». «Ты больно резкий», – ответил я. «Если он согласится, то где жить будет? Или ты предлагаешь ему несколько часов к нам ехать каждое утро, а потом домой возвращаться?» «Действительно», – нахмурилась мама. «А где они все жить будут? Нам же в больницу не один охранник нужен». «Нужно перебираться ближе к нашей больнице», – сказал я. «Покупать дом и переезжать, а охране дом снять побольше, чтобы жить с удобством могли». «Молодые, конечно, в такую глушь не поедут, а вот взрослые мужики запросто. Хотя, если хорошо за работу платить будем, то и молодые прибегут». «Опять переезжать?» – ужаснулась мама. «Да», – кивнул я, – «тебе так тоже легче будет. Да и Леру не придется далеко возить. В деревне, около которой расположен наш участок, есть школа». Наш семейный совет продлился до позднего вечера, Совместными усилиями мы убедили маму в необходимости очередного переезда, да и не сильно она упиралась. На следующий день с утра мы все же решили съездить к нашему возможному охраннику. Во дворе обшарпанного пятиэтажного дома нас встретила подруга моего брата Маша. Не знаю, что брат я обо мне рассказывал, но смотрела она на меня с каким-то удивлением. Познакомившись, мы зашли в подъезд, на пороге нас встретила девушка по имени Валя, Она была подругой Маши. Узнав, что у нас срочное дело к ее отцу, она пригласила нас в квартиру. Да уж, любит наша родина воинов, которые отдали за нее свое здоровье. Квартира выглядела бедно, мебель старая, потолки просто побелены, пола блезлы и прикрыт половиками. Девушка была одета в изрядно поношенную одежду, хотя, возможно, она так только по дому ходила. Несмотря на бедность, в доме поддерживалась чистота и порядок. Даже в такой обстановке эти люди смогли создать домашний уют. На кухне за столом сидел мужчина лет 40. У него действительно тряслась голова, но не сильно. Я взглянул на него магическим зрением. Травма была чуть выше правого виска. Особой сложности в лечении я не увидел. «Здравствуйте, Геннадий Анатольевич», – произнес Дима, протягивая руку. «Здравствуйте, молодые люди» поздоровался с нами мужчина. Встретившись взглядами с этим человеком, я понял, что он действительно воевал. Насмотрелся я на таких. Обычные люди отличались от тех, кто прошел войну. «Пап, у них тебе какое-то дело», сказала Валя, останавливаясь в дверном проеме. За ней стояла Маша, которая, пока мы шли в подъезде, что-то шептала своей подруге, косясь на меня. «Присаживайтесь», произнес мужчина, рассматривая нас. «Какое у вас ко мне дело?» После его слов брат посмотрел на меня, чтобы я начал разговор. Я обернулся к девушкам в надежде, что они уйдут, но не тут-то было. Подружки стояли в дверном проеме и уходить никуда не собирались. Маша даже нижнюю губу прикусила от любопытства. Встретившись со мной взглядом, они захлопали глазами, мол, давай, парень, зрители ждут. «Мы бы хотели предложить вам работу», – не стал я плести словесные кружева. «Это какую?» поинтересовался мужчина. Охранником. «В это серьезно?» с улыбкой спросил мужчина. «Я бы, конечно, с удовольствием, да вот беда, ходить долго не могу, голова кружится и в глазах темнеет. Парни, я инвалид, на работу даже прийти не смогу». «Я знаю», кивнул я, «эту проблему можно решить». «Каким образом? На машине возить будете? Так зачем вам такой охранник?» «Нет, охранник, которого нужно на машине возить, нам не нужен. Я вас просто вылечу». «Меня уже столько лечили, ничего не помогло. Без таблеток боли с головы не уходит. Даже эти препараты уже не особо помогают. Сколько на лечение время уйдет? Сколько я вам буду после этого должен?» – спросил мужчина, при этом его голова начала трястись еще сильнее. Видно, стал нервничать. Взгляд у него стал колючим. По всей видимости, он принял нас за простых мошенников». «Нам не нужны ваши деньги», – произнес я, понимая, что ситуация накаляется. «Это я вам буду платить. Вылечу бесплатно. Прямо сейчас». «Послушай, ты...» – мужчина сжал кулаки и начал вставать. «Папа!» – подошла к нему Валя. «Перестань! Я слышала про этого волхва. Пусть он попробует тебя вылечить». «Волхва?» – спросил брат и, несмотря на довольно напряженную обстановку, в голос заржал Ха -ха, так тебя еще никто не называл ладно взглянул на меня мужчина и придерживаясь за стену прошел в комнату и прилег на кровать. я принялся за дело пока я водил над мужчиной руками девушки стояли открыв рот брат уставился в телефон ничего нового в моей работе он не видел минут через пять с травмы головы было покончено по взгляду мужчины было понятно что он это почувствовал и решил подняться, недоуменно потряхивая головой. «Лежать!» – излишне резко прикрикнул я. у «Вас еще почки больные!» Минут через десять мы опять перебрались на кухню. Мужчина молчал. Изредка он тряс головой и прислушивался к своим ощущениям, видимо, провоцируя головокружение. Но боль не возвращалась. «Что ты сделал?» – наконец спросил он. «Как у тебя получилось это сделать?» «Давайте лучше вернемся к нашему разговору», – предложил я. «Неважно, как я вас вылечил, вы сейчас абсолютно здоровы. Что теперь скажете на мое предложение?» «Мне нужно убедиться, что я здоров». «Это вполне ожидаемо. А когда вы убедитесь, то пойдете к нам в охрану?» – спросил я. Мужчина поднял на меня глаза. «Что я должен охранять?» Сначала вы должны будете защищать мою младшую сестру, маму и брата, а когда будет достроена наша больница, то ее тоже, разумеется, не один. Вы должны будете набрать еще людей с боевым опытом, с разрешением на ношение оружия и с водительскими правами, можно не у всех. У вас есть знакомые солдаты, прошедшие горячие точки? Можно с ранениями или инвалидностями, главное, чтобы руки и ноги были целы, остальное я вылечу». Самое главное, чтобы на этих людей можно было положиться, и они могли защитить мою семью, а не разбежались, обоссавшись при малейшей опасности. Я вас понял, перешел новый мужчина. Сколько нужно людей? Человек пять для начала достаточно, произнес я. Только обязательно у кого-нибудь должны быть права. А машину вы предоставите? спросил Геннадий. Машины пока нет, но обязательно купим. «Когда нужно приступать к работе?» – спросил мужчина, видимо, уже окончательно для себя что-то решив. «Вчера», – ответил я. «Вам кто-то угрожает?» «Сейчас нет, но несколько дней назад похитили мою сестру и требовали выкуп. Поэтому нам хочется избежать таких неприятностей в будущем. И еще одно. Вам придется переехать в деревню и жить там. Для начала снимем дом, а когда больница будет достроена...» то будет видно». «Сколько вы будете платить?» спросил Геннадий. «Мне нужно что-то говорить людям, чтобы к вам на работу пошли. Вы возьмете на себя обязанности начальника охраны. Справитесь?» «Я еще не согласился. Мне нужно сначала убедиться, что я здоров, и если со мной все в порядке, то справлюсь». «Хорошо. Тогда вам 200 тысяч в месяц, остальным по 120». «Я вас понял» произнес Геннадий. «Как с вами связаться в случае моего согласия? Куда людей привозить на осмотр?» Я продиктовал свой номер телефона, после чего кивнул брату. Он без лишних слов сунул мне в руку конверт. «Вот», – протянул я конверт мужчине, – «когда убедитесь, что полностью здоровы, начинайте искать людей. Это деньги на непредвиденные траты». Попрощавшись, Мы вышли на улицу, нужно было ехать в ювелирный магазин. Маша поехала с нами, в результате чего обычная поездка обернулась в полномасштабный поход за продуктами. Как ни странно, я в это время отдохнул. Если бы вернулся домой, то опять пришлось бы лечить больных, которые наверняка меня уже ждут. Загрузив багажник под самую крышку, мы повезли девушку домой. Едва машина подъехала к подъезду, из него вышел Геннадий и подошел ко мне. «Я согласен», – произнес он. «Людей привезу через несколько дней, собрать нужно. Некоторых я уже обзвонил». «Хорошо», – кивнул я. «Будем ждать звонка». Геннадий Анатольевич после приезда этого странного парня развил бурную деятельность. В него как будто вдохнули новую жизнь. Как же приятно ощущать себя полностью здоровым человеком. Конечно, он не поверил этому мальчишке на слово и после его отъезда сразу же отправился в больницу». К счастью, находилась она недалеко. Теперь мужчина искал бывших военнослужащих, которые согласятся пойти в охрану. К его большому разочарованию все знакомые были пределе: деле. Некоторые служили в армии, остальные нашли себе спокойную работу и менять ее не собирались. Долго Геннадий не отчаивался, знакомства в среде военных у него были, поэтому он начал связываться с ними, но и там получил полный облом – Желающих пойти в охрану за хорошую зарплату было много, но они не подходили под требования работодателя. Как ни странно, помощь в поисках ему оказала дочь. Она предложила поискать людей в военном госпитале. Ведь солдат, получивших инвалидность на войне, по всей стране много, главное их найти. После долгих уговоров, поисков и нервотрепки, мужчина наконец получил несколько десятков фамилий и адресов ветеранов боевых действий, инвалидов, которые проживали на территории Башкирии. К сожалению, половину из них пришлось сразу отсеять, потому что этих людей отсутствовали конечности. Но даже несмотря на это Геннадию удалось найти восемь человек, на которых он мог бы положиться. Все они являлись обстреленными бойцами, участниками войны, двое воевали не один раз. Через две недели он предоставил их нанимателю – которого стал называть Андрей Евгеньевич, так как устроился на работу официально. Парень взял на работу всех людей, которых он привез, и они приступили к несению службы. Пятеро охранников сразу же перебрались жить в деревню с семьями, а еще трое чуть позже обещали сделать то же самое. Сам Геннадий планировал продать квартиру и купить дом в этой же деревне. Его дочь была согласна. Она и сама после увиденного чуда Решила попробовать устроиться на работу в эту клинику хотя бы уборщицей. Став начальником охраны, Геннадий озаботился оружием. У него было наградное, а вот с остальными членами охраны было сложнее. Поэтому пришлось им в спешном порядке получать разрешение и покупать оружие. На это благое дело наниматель выделил еще деньги, причем дал их безвозмездно, чем порадовал своих подчиненных. Вячеслав Александрович пришел к генералу с очередным докладом. На этот раз появилась хоть какая-то ясность. Бандит, который остался в живых после устроенной бойни, начал давать показания. Причем очень охотно. Похититель оказался довольно-таки наблюдательным человеком. Во-первых, он заметил, что его подельники гибли после того, как парень производил какие-то манипуляции рукой. Во-вторых, один из бандитов успел дать в него очередь и попал, но никаких ранений лекарь не получил. Собственно, после этого двое оставшихся в живых похитителей и дали деру. Еще выжившему бандиту удалось заметить, что во время попадания в парня вокруг него появилось голубоватое свечение. Эксперты, работающие с трупами, ничего конкретного сказать так и не смогли. Складывалось впечатление, что эти бандиты умерли сами собой – Просто стояли, а потом потеряли головы, в прямом смысле этого слова, никаких следов вмешательства. То же самое с выжившим, никаких горючих веществ на ноге похитителя, точнее на том, что от нее осталось, обнаружено не было. Все глухо. Полковник рассказал это все генералу, который от его слов только сильнее хмурился и стучал пальцами по столу, что указывало на его раздражение. Чем он сейчас занимается? спросил генерал после доклада. «Лечит людей, но теперь выборочно, не всех подряд, как раньше. Богатых клиентов ему поставляет один из его знакомых, из первых больных, которым он оказал помощь. Зовут Алексей Демидов, бизнесмен». «Понятно. Значит, бесплатно лечить перестал?» «Нет», – ответил полковник. «Лечит, но только детей и почему-то не старше 12 лет». Остальных к нему даже не пускают. Если ребенок может вылечиться в больнице, тоже не оказывает помощь. С меня деньги не берет, моих парней лечат бесплатно. Я ему даже двух уволенных из-за ранения возил. Их он тоже поставил на ноги. Еще мне удалось узнать, что парень скупает драгоценные камни. Пока не знаю зачем. Драгоценные камни? Переспросил генерал. Много? Да, каждые две недели по нескольку миллионов на них тратит. «Вот как!» – удивился генерал. «Он так много начал зарабатывать?» «Много!» – улыбнулся полковник. «Деньги с бизнесменов дерет большие, не стесняется. Да и вышел, как говорится, на международный уровень. К нему уже два немца приезжали и один француз. Он их тоже обобрал, как липку. Но все клиенты, по слухам, довольны. Охрану себе нанял серьезную, все бывшие офицеры, участники боевых действий, вся семья теперь под охраной». Мои люди хотели завербовать парочку, да только были мягко посланы, не хотят идти на сотрудничество. Мы пытались надавить на офицерскую честь, да только там тоже не дети. После того, как Родина о них забыла, они как-то не очень стали доверять властям. Думаю, парню уже доложили о попытке вербовки. «Чем больше про него узнаю, тем сильнее мне хочется побеседовать с ним в приватной обстановке, чтобы все выложил», – произнес генерал. «Как ему удалось защититься от пуль?» Как удается лечить безнадежных больных, это ведь не шутки, ты же понимаешь, что скоро им заинтересуются власти, причем не местные, а из центра, мне им и сказать нечего будет. Ладно, продолжай пока наблюдение, а дальше видно будет».